487. Гуру. Духи, поднявшиеся к вместилищу света, распределяются по лучам и объединяются в гармоническом сочетании, в одно нераздельное целое. Именно поверх всего земного и условий более низких слоев пространства совершается это объединение и легко поднимется в высшие сферы тот, кто научился и на земле устремляться поверх задерживающих притяжений земных. Если бы только поняли люди, что земная жизнь дается ради того, чтобы уже на земле могли не отрастить свои огненные крыль, Если бы поняли, что для этого и даются физическое тело и жизнью. Если бы знали, что несоизмеримо пребывание в мире надземном с жизнью земной.